Глава 37 Часом позже я протискиваюсь по узкой и ухабистой Гатта-стрит в своем бронко, чтобы встретить г р э й на пути из школы домой. Его плечи сгорблены под лямками рюкзака, рыжие волосы собраны лаком в пирамиду или какой-то флаг протеста. «Я надеюсь, было окей, что я рассказал вам в тот день», — говорит он, Как только я паркуюсь и подхожу к нему. Все окей. Твоя помощь много для нас значит. Мы стоим посреди улицы, но это не важно. Движения нет, нет никаких звуков, даже птичьих песен. Как будто весь мир встал на паузу. Девушки, которые пережили тяжелое время, как Кэмерон, часто с трудом сближаются с людьми. Но вы вдвоем доказали, что это не всегда правда. У вас особые отношения. И поэтому, когда мы вернем ее домой, она справится. Такие особые отношения могут изменить исход. Они могут изменить в с ё По взгляду Грея я вижу, что он благодарен за определенность. Не если, а когда. А еще мои слова о доверии глубоко проникают в него. Возможно, ему эта близость нужна так же сильно, как и ей. Ты не думал? Кто еще мог быть связан с Кэмерон? Любой человек, о котором она упоминала, любой, с кем-то ее мог видеть и подумать, что тут что-то не так. Я пытался, но не могу ничего вспомнить. Мы все время были вместе, почти каждый день, и мы все рассказывали друг другу. Если бы она кого-то встретила, думаю, я бы знал. Окей, продолжай вспоминать. А пока я хочу попросить тебя об услуге. В субботу вечером будет городское собрание в общественном центре. Мы будем говорить о Кэмерон. Я хочу, чтобы ты сделал какой-то к о л а ш о ее жизни, чтобы люди знали, кто она на самом деле. Ты самый близкий ей человек. Ты поможешь? Попробую. На его лице неуверенность, но я знаю, что ради н е ё он готов на все. Отлично. Подумай обо всем. что делает ее ею, что она любит, что для нее важно. Сделай список ее любимых занятий, найди несколько ее хороших фотографий и сделай копии. Не нужно профессиональной работы. Важно, чтобы это шло от души. Я знаю только про пару лет. Мы начали проводить немного времени лишь с в о с ь м класса. Два года — долгий срок, когда ты по-настоящему близок с человеком. Мы идем к его двери, он кивает, все еще обдумывая мою просьбу. Чтобы сделать все правильно, ему придется нырнуть вглубь болезненных чувств. И дальше будет только хуже, больнее. Кто раньше был ее лучшей подругой? Кейтлин Манси, в шестом и седьмом классе. Но она мерзкая. Может и так, но, я у в е р е н она все равно поможет. У нее тоже есть частичка Кэмерон. Убеди ее показать тебе. И как мне это сделать? г р э й останавливается и оттягивает лямки рюкзака, словно тот внезапно потяжелел. Все это и так слишком тяжело. А если я облажаюсь? Я п о з н а ю признаки паники. Он не первый раз напоминает мне саму себя. Когда ставки слишком высоки, Я тоже слишком много тревожусь, как сейчас. Ты справишься, мягко говорю я. Ты ее любишь. Все это крутится вокруг любви. Следующая остановка у Кертисов. Мне нужно как-то заручиться их поддержкой. Трой, оказывается, уехал на день. Срочное совещание в Парамаунте. Объясняет Эмили, когда впускает меня и предлагает чай. я раздражена Но не удивляюсь. Критическая ситуация дома, вероятно, слишком трудна для него. Вдобавок, его жизнь на какое-то время взорвалась. Его рук дело. Да, но вполне понятно, что ему хочется быть в другом месте, пока обломки все еще падают. — У вас есть какие-то новости? — спрашивает э м и л ь с противоположной стороны бледного мраморного острова посреди кухни. Вокруг нее сверкают хром и стекло. Поступило сообщение об исчезновении еще одной девушки в Гуалале. Мы пока не знаем, имеет ли это какое-то отношение к Кэмерон. Никто не видел ту девушку с июня. Кажется, будто Эмили, не пошевелившись, обмякла. Все время ждать и не знать. Не представляю, смогу ли я это выдержать. Старайтесь жить день за днём, шаг за шагом, если сможете. Иногда помогает какая-то отдушина. Вы можете говорить с Кэмерон или писать ей записки. Пусть она вас слышит. Когда она поднимает взгляд, в глазах у неё стоят слёзы. Хорошо. Мы ездили в Напу поговорить с Дрю и л е д и е й Я слышу, как у неё перехватывает дыхание. «Вы ездили туда?» Мы проверили обоих на полиграфе. Стандартная процедура. Я не раскрываю свои карты. Кроме того, я беседовала со Стивом Гонзалесом. а Мы не считаем, что он связан с какой-либо неподобающей деятельностью. Он немного поделился впечатлением о работах Кэмерон. Похоже, она показала ему очень мрачные произведения. Он беспокоится, не было ли оно автобиографическим. Она на самом деле была несчастна. Голос у Эмили слабый и обиженный. Мне нужно было уделять ей больше внимания. Мы готовим городское собрание, чтобы привлечь помощь. В субботу вечером вам с троем следует участвовать. Публичные заявления привлечут больше глаз к проблеме и намного больше людей к поискам. Эмили, нам необходимо участие людей, и не только местных. Вы хотите сказать, обратиться к СМИ? Ее голос прерывается. Мы с троим это обсуждали и думаем, что сейчас это будет ошибкой для нас. Можете представить, какого рода репортажа они выпустят? Они будут эксплуатировать сенсацию. Эти люди — ч у д о в и щ а В своей работе мне доводилось видеть грязную сторону публичности. Не стану утверждать, что у них всегда благородные мотивы, но наши могут стать такими. Мы способны контролировать послание. «Вы не сможете, в том-то и дело!» У Эмили слабый голос, физически и буквально, словно ее скосили, когда нужно, чтобы она росла, тянулась. Мне хочется встряхнуть ее, показать, что в мире есть намного х у д ш и е чудовище, чем журналисты. И о д н о й из них схватила ее дочь. Я делаю глубокий вдох и пробую зайти с другой стороны. Сейчас Кэмерон — просто имя на объявление о пропаже, на которое никто не обращает внимания. Но если люди будут тронуты, они начнут действовать, они придут на помощь, будут звонить по телефону, предлагать свое время и деньги. «Мы уже предложили деньги, мы сразу это сделали». «Я знаю, и поверьте». Им найдется хорошее применение, пока продолжаются поиски. Но я по-прежнему считаю, что ваше присутствие пробудит общество. Эмили, я понимаю, почему вам так не хочется быть частью города. Известность сделала вас настороженной. Вам непривычно мысль открыться людям как личность, а не как персонаж. Но это важно. Эмили отводит взгляд, когда я заканчиваю фразу. Кажется, она закручивается в спираль изнутри. День в широком окне, подернутой дымкой, солнце скрыто низкими рыхлыми облаками. Молчание между нами становится собственной погодной системой, областью высокого давления. Что бы вы ни думали, я люблю дочь. Она для меня важнее всего в мире. Я вам верю. Мне хочется верить. Я вижу, какие усилия она прикладывает, просто чтобы сидеть прямо. Столько всего от нее ускользнуло. Ей многое следовало бы сделать по-другому. Она будет делать по-другому, если только сможет вернуть домой Кэмерон. Все мы заключаем такие сделки. Предлагаем что-то, что угодно, за еще один шанс. Детектив. У вас есть дети? Вопрос простой. Но я не могу на него ответить.